Издательство Бомбора. Океан книг. Уманайду. Найду. Беспокойный мозг. Полезный гайд по снижению тревожности и стресса. Как бороться с депрессией, тревожным расстройством, посттравматическим синдромом, ОКР и СДВГ. Все советы, представленные в книге, должны использоваться в качестве дополнения, а не замена рекомендациям лечащего врача. При наличии проблем со здоровьем или подозрения на них необходимо проконсультироваться со специалистом. Автор и издатель не несут ответственности за возможные последствия, в том числе ущерб применения предложенных рекомендаций и методов посвящается моему покойному отцу и бабушке, моей дорогой маме, которая когда-то дала мне бесценный совет, и любимому мужу, без которого этой книги никогда бы не было. Вступление. На первый взгляд кажется, что нет ничего общего между питанием и психиатрией. Вы вряд ли представите себе Зигмунда Фрейда, сидящего в кожаном кресле с сигарой и прописывающего кому-то запечённого лосося. Как правило, психиатры назначают пациентам лекарства или выписывают направление на прохождение другого вида терапии и не говорят о том, что правильное питание способно облегчить их состояние. Сегодня многие задумываются над тем, что они едят, как пища влияет на работу сердца, окружающую среду и, конечно, объём талии. Однако никто не принимает во внимание тот факт, что рацион оказывает сильное влияние на мозг. Связь между питанием и психическим здоровьем не очевидна, но бесспорна. Она является ключом к пониманию причин такого явления современности, как двойные эпидемии. Да, в плане знаний и технологий медицина шагнула далеко вперед. Но, несмотря на это, психические нарушения и проблемы со здоровьем, вызванные неправильным питанием, продолжают поражать общество с угрожающей скоростью. В любой взятый год каждый пятый взрослый американец будет страдать диагностируемым психическим расстройством, а 46% рано или поздно попадут под критерии такого заболевания. 37% американцев борются с ожирением, а 32,5% с лишним весом. А это значит, что почти у 70% населения США масса тела выше нормы. По оценке специалистов, в стране примерно 23,1 миллиона диабетиков и 7,2 миллиона тех, кто живет с этим заболеванием, даже не подозревая об этом. Складываем цифры, и получаем 30,3 миллиона человек, то есть почти 10% населения. Если существует постоянное взаимодействие между кишечником и мозгом, это центральная тема моей книги, значит, наше питание и психическое здоровье неразрывно связаны. Взглянув со стороны, мы видим, что ситуация движется по замкнутому кругу, Скудное питание провоцирует рост уровня психических нарушений, а это в свою очередь приводит к развитию вредных пищевых привычек. Словом, пока мы не решим диетические проблемы, нельзя остановить волну психических расстройств, захлестнувшую общество. Никакие лекарства и психотерапия тут не помогут. Налаживать разрушенные связи между диетой и ментальным здоровьем важно как на социальном, так и на индивидуальном уровне. В данном случае речь идет не только о тех, кто уже столкнулся с заболеванием. Возможно, вы никогда не обращались к психотерапевту по причине депрессии или тревожности, но вам точно знакомы нервозность и грусть. Каждый из нас хоть раз сталкивался с навязчивыми мыслями и был чем-то травмирован, неважно, серьезно или нет. Мы все хотим сохранить хорошую концентрацию внимания и остроту памяти. И нам нужны качественный сон и секс. В этой аудиокниге вы узнаете о том, как с помощью питания поддерживать психическое здоровье. Когда окружающие узнают о том, что я психиатр, диетолог и профессиональный шеф-повар, они ошибочно полагают, что сначала я освоила кулинарное мастерство, а уже потом стала увлекаться медициной. На самом деле, я научилась готовить относительно поздно. Я выросла в большой южноафриканской семье в окружении бабушек, тёть, мам и свекрови. И все они были первоклассными кулинарами. Нужды готовить у меня просто-напросто не было. Моя мама, сертифицированный врач и замечательный повар, возбудила во мне интерес к выпечке. А благодаря необходимости тщательно взвешивать и измерять ингредиенты – Возникла моя любовь к науке. Если раньше я с радостью уступала место на кухне, то теперь все изменилось. Переехав в Бостон, чтобы осваивать психиатрию в Гарвардском университете, я чувствовала себя так, словно меня вырвали из теплого и уютного гнезда, где много народу, где меня любят и где всегда стол ломится от вкуснятины. Мне нужно было обязательно научиться готовить, чтобы на новом месте создать ощущение дома. Мой супруг не только замечательный человек, но и хороший кулинар. Но я не позволила ему хозяйничать на кухне. Он любит говорить, что был бесценным руководителем и до жестокости честным дегустатором. И я стала готовить то, что на тот момент умела. Я вспоминала бабушку по материнской линии. Когда мама училась в медицинской школе, Я оставалась с бабушкой, крутилась вокруг нее и наблюдала, как она кошеварит. Мне шел всего четвертый год, и приближаться к горячей плите и духовке было категорически запрещено. День начинался с того, что мы шли в огород за свежими овощами. Потом готовили их к обеду, накрывали на стол, рассказывали друг другу разные истории, а затем располагались на послеобеденную дрему. Когда мы осваивались в Бостоне, кабельное телевидение было роскошью. Поэтому я смотрела государственные каналы и так познакомилась с Джулией Чайлд, которая виртуозно готовила омлеты и обучала зрителей азам французской кухни. Она помогла мне обрести уверенность и скоротать долгие часы одиночества, когда мой муж заканчивал аспирантуру. Постепенно приготовление пищи стало для меня чем-то естественным. Это был отличный способ отвлечься и расслабиться, особенно после начала резидентуры. Медицинская резидентура – форма послевузовского медицинского образования по клиническим специальностям, целью которого является приобретение или изменение профессиональной квалификации врача по соответствующей специальности. Когда я стала практиковать как психиатр, моя любовь к кулинарии не угасла, и муж предложил мне поступить в Кулинарный институт Америки. Мне понравилось там учиться, но, к сожалению, совмещать работу в Бостоне и учебу в Нью-Йорке оказалось невозможно. Я решила подыскать учебное заведение поближе, и в итоге мой выбор пал на Кембриджскую школу кулинарного искусства. Так мне удалось остаться верной, Двум своим страстным увлечениям – психиатрии и кулинарии – я быстро поняла, что в отличие от телевизионных сериалов про врачей, которые очень далеки от реальности, профессиональный мир кулинарии именно такой, как нам его показывают на экранах. Шеф-повар все время орет и ругается, правда не благим матом, как Гордон Рамзи. Да, это жутко изматывает, но ничто не сравнится с чувством удовлетворения возникающим, когда у тебя получается идеальное безе, когда ощущаешь глубокий аромат безукоризненно приготовленного консоме, или когда паштет перед застыванием по консистенции напоминает сливочный крем. Консоме – осветленный бульон. В классической кухне известны консоме из куриного и говяжьего бульона. Все это время я много работала в больнице. Сейчас, оглядываясь назад, я не совсем понимаю, как мне удалось не сломаться. Очень часто я читала книги по кулинарии и готовилась к письменным экзаменам прямо за ужином. После занятий я доделывала то, что не успела на работе, отправляла электронные письма, выписывала рецепты и вела телефонные переговоры. Каким-то чудом я выстояла. Наверное, мной двигала жажда знаний в обеих областях. Ведь я одинаково люблю кулинарию, И психиатрию. Именно в этот период меня заинтересовала пищевая ценность продуктов. Когда пациенты жаловались на лишний вес, якобы набранный из-за антидепрессантов, я рассказывала им, сколько сливок и сахара добавляют в их любимый кофе из Данкин Донатс. Чтобы расширить свои знания в области диетологии и иметь возможность давать пациентам советы по питанию, пришлось пройти специальное обучение – Освоив психиатрию, диетологию и кулинарное искусство, я стала активно рекомендовать правильное питание и изменение образа жизни. Шаг за шагом мне удалось выработать собственный холистический интегрированный подход к лечению ментальных расстройств. Холистическая медицина – течение альтернативной медицины, сосредоточенное на лечении человека в целом, а Они не только бы конкретной, конкретной болезни. болезни. В дальнейшем этот метод лег в основу моей программы психиатрии питания и образа жизни, которая применяется в массачусетской больнице общего профиля, первой и единственной в своем роде в США. Несмотря на полученный опыт и знания, мое образование было неполным, пока я не ощутила силу пищевой психиатрии на себе. Пару лет назад я отдыхала в роскошном отеле в Беверли-Хиллз и наблюдала за бликами света, играющими на стене. Книга навевала на меня приятную дрему. Мы с мужем наслаждались долгожданным и заслуженным отпуском, приуроченным к его дню рождения. Со временем это превратилось в ежегодную традицию. Весомый повод вырваться из повседневной жизни, отдохнуть и перезагрузиться. Поняв, что засыпаю, Я отложила книгу в сторону и случайно провела рукой по шее. В том месте, где обычно у меня нет причин себя трогать, я вдруг почувствовала что-то вроде шишки. Сначала я списала все на усталость, но ощупав уплотнение, была шокирована. Безо всякого сомнения, это была опухоль. Рак. Мне хотелось верить, что я ошибаюсь, но нет» к врачу, мне сразу стало ясно, с чем я имею дело. Мы вернулись в Бостон, где мне поставили диагноз в течение семи дней. Бесконечное хождение по кабинетам и сдача анализов. Так прошла целая неделя. Какое счастье, что у меня есть доступ к лучшей системе здравоохранения в мире. А еще сильная поддержка коллег и друзей. Но вместе с тем... Я понимала, что впервые в жизни столкнулась с чем-то совершенно неожиданным. Онкология всегда застигает врасплох и делает нас абсолютно беспомощными. Я стала думать, за какие грехи мне послано такое наказание, но благодаря индуистским корням смогла посмотреть на ситуацию с другой стороны. В детстве мама и бабушка учили меня. Это испытание, которое нужно пройти». «Отнесись к происходящему с благодарностью, доверься Богу, и все будет хорошо». Несмотря на слезы и отчаяние, это были очень верные слова. Изо всех сил я пыталась справиться с эмоциями. Образование психиатра не очень помогало упорядочить хаос, который царил в голове. Впервые я не могла контролировать исход болезни. Это было не в моей власти. Все, что мне оставалось делать, это подставлять руку для забора крови на анализ, зная, что скоро мне придется подставлять ее для болюсного введения химиотерапии. Я пережила весь спектр чувств от паники до равнодушия. В эти моменты не было ни смеха, ни слез, ни страха, ни радости. Только леденящее душу оцепенение. Проснувшись утром после первой процедуры химиотерапии. Я решила выпить чашечку расслабляющего чая с куркумой. Я думала над тем, как в мгновение ока моя жизнь перевернулась на 180 градусов. Поддерживать боевой дух было непросто. Я хорошо знала о травмирующем побочном эффекте, с которым могу столкнуться, даже если в конечном итоге лечение увенчается успехом. Щелкнула кнопка электрического чайника. И в этот момент в моей голове тоже что-то переключилось. Я вдруг подумала, я умею готовить и знаю, как устроен организм, так почему бы мне не помочь себе с помощью правильного питания? Для психиатра-диетолога это кажется очевидным решением, но одно дело быть врачом и совсем другое пациентом. Тем более я всегда отличалась довольно крепким здоровьем я решила привести в порядок ум и тело за счет здоровой пищи, независимо от того, как поведет себя опухоль. Что происходило в последующие 16 месяцев? Интенсивный курс химиотерапии, операции и облучения. Когда я приходила на процедуру, онколог всегда интересовался, что я принесла с собой поесть. В ответ я доставала свою тормосумку с питательным смузи Из богатого прибиотиками йогурта, ягод, миндального молока, кефира и темного шоколада. Благодаря правильному питанию меня не тошнило. Из-за приема различных препаратов аппетит то ослабевал, то усиливался, что приводило к колебаниям веса. Но я все равно ела только то, что мне нравилось, даже если из-за лекарств вкус продуктов казался другим проходя по онкологическим кругам ада, я чувствовала себя на удивление хорошо. Лечение должно было измотать организм, но я находила способы сохранять высокий уровень энергии. Гораздо сложнее было поддерживать ментальное здоровье, но и здесь меня спасла еда. Правильное питание помогло не терять спокойствие и позитивный настрой. Я сократила прием кофе и отказалась от вина. В моем рационе было много свежих фруктов, которые я сама мыла, чистила и готовила. А еще я варила высокобелковый, высоковолокнистый индийский чечевичный суп. Дал со шпинатом, богатым фолиевой кислотой. Слушайте далее. По четвергам я баловала себя целебным и невероятно вкусным домашним горячим шоколадом. Это была своего рода награда за прохождение лечения. Я старалась избегать продуктов, содержащих большое количество неполезных калорий. Из-за быстрой утомляемости я не могла посещать спортзал, но зато регулярно совершала активные пешие прогулки. Они повышали настроение, так как физические нагрузки увеличивают выработку эндорфинов. С помощью еды я заглушала тревогу накануне очередного сеанса химиотерапии, и поддерживала настроение в дни проведения процедуры. Я применяла те же рекомендации, которые давала пациентам, и мне было радостно осознавать, что эти советы укрепляют психическое здоровье. Да, мне действительно нужно было подтвердить слово делом, протестировать изобретенные методы на себе и посмотреть, смогут ли они вернуть душевную гармонию, наладить сон и повысить настроение. Я не знала, что из этого выйдет но чувствовала, что ради пациентов и себя самой должна опробовать собственные стратегии в борьбе с заболеванием. А еще онкология научила меня поступать осознанно и заставила задуматься над образом жизни. В нашей большой семье традиционно использовали аюрведические методы лечения, практиковали медитацию, занимались спортом, танцами и балетом. Я поняла, что после стольких лет напряженной учебы и работы мне необходимо вернуться к некоторым правильным привычкам. Мама помогла мне начать регулярно медитировать, а муж напомнил об увлечении балетом. В итоге я записалась в балетный класс для взрослых и занялась барре-фитнесом. бары – вид тренировок, сочетающий в себе элементы балета, силовых упражнений, пилатеса и йоги. Многолетний стресс повлиял на меня на клеточном уровне, и теперь мне известно, как важны стратегии для поддержания здоровья. Здесь нет какого-то одного измерения или аспекта. Человек — это целостная система, а значит, в основе лечения должен лежать холистический подход. Да, пищевая психиатрия — это своего рода краеугольный камень. Но изменение образа жизни — Тоже немалозначительный аспект. Должна признаться, что я впервые так откровенно рассказываю о своей борьбе с онкологией. На данный момент лечение пройдено, волосы снова отросли, слава богу. И я живу в надежде, что достигла ремиссии. И никогда не забываю о том, что самочувствие напрямую связано с питанием. Полученный опыт, детские годы, учеба, работа в больнице... Время, проведенное у плиты и болезнь, вдохновил меня на написание этой книги. Я надеюсь, что во время ее прослушивания вы не только познакомитесь с удивительным миром пищевой психиатрии, но и узнаете, что нужно есть, чтобы оптимизировать работу мозга.